Мирная религия ислам В последние годы все чаще средства массовой информации в западном мире убеждают свою аудиторию в том, что ислам является мирной религией, а теракты, все чаще происходящие на разных континентах, никакого отношения к этой религии не имеют. С такими речами выступают не только арабские лидеры и деятели культуры, но и известные общественные и культурные деятели западных стран. Все эти заверения обращены к аудитории незнакомой или мало знакомой самой религии ислам. Уверен, что вышеупомянутые арабские лидеры и арабские деятели культуры знакомы с этой религией или изучали ее, или по крайней мере прочли Коран. Что касается их европейских или американских коллег по пропаганде, то их серьезное знакомство с исламом вызывает у меня сомнения. Когда же спор на тему ислама как мирной религии возникает между немусульманами, то приводимые ими аргументы базируются в большей степени на их ментальности, образовании, воспитании и политических взглядах, а не на первоисточниках. По моему мнению, для предметного спора на эту тему необходимо как минимум прочесть Коран. Это я и решил сделать. Не являясь человеком религиозным, я попытался прочесть Коран с прагматической точки зрения. И только после этого попытаться вынести свое суждение о мирных или немирных устремлениях ислама. Арабского языка я, к сожалению, не знаю. Воспользовавшись интернетом, я попытался выяснить, какой перевод Корана на русский язык считается более правильным. Таким признают перевод эй -э Э.Р. Кулиевым. Его я и взял за основу для изучения. Кроме этого, я встретил положительные отзывы о переводах Саблукова, Крачковского, пороховой. С ними я тоже ознакомился, но цифры, которые я привожу далее, относятся к переводу Кулиева издания шестое 2003 года. Также из этого перевода взяты и названия глав. В других переводах иногда встречаются и несколько отличные названия. Итак, вот какое впечатление остается при более внимательном знакомстве с Кораном. Коран представляет собой сочинение, состоящее из 114 глав, которые называют сурами. Если Тора и Евангелие это больше повествование о событиях расположенных в хронологическом порядке, то Коран больше нравоучительное повествование, в которое вплетены отрывки истории и Евангелия, а также поучительные притчи. События в нем не приводятся в хронологическом порядке. Некоторые эпизоды истории и Евангелия повторяются несколько раз и рассматриваются под разными углами. К примеру, несколько раз описывается разговор Мусы, Моисея, с фараоном или разговор Нуха, Ноя со своим народом. Много внимания в Коране уделено поучениям о правилах жизни, взаимоотношениях с родными и окружающими. Более подробно эти правила рассматриваются в шариате. Для лучшего понимания вопроса я также прочел и шариат. Если Коран по аналогии с западными понятиями считать Конституцией мусульманского мира, то шариат является сводом законов, составленных на базе этой Конституции. Многие темы в Коране повторяются. По-видимому, нужно более углубленное изучение Корана, чтобы понять различия в этих повторениях. Это были общие впечатления от прочтения Корана. Теперь остановимся на некоторых отдельных вопросах. Тора и Евангелие обращ... обещают верующим вечное блаженство на том свете, но в них не объясняется, в каких конкретно формах оно будет выражено. Коран уделяет этому больше внимания и объясняет, что ожидает правоверного в раю. 20. Они будут, прислонившись, возлежать на ложах, выстроенных в ряд, и мы сочетаем их с черноокими большеглазыми горьями. 22. Мы наделим их фруктами и мясом, такими, какое они пожелают. 24. и будут обходить их юные слуги, подобно сокрытому жемчугу. Сура 52. Гора. Отношение к женщине в Коране совершенно не соответствует моему представлению отношению к женщине в современном арабском мире. Хотя я не могу считать себя знатоком арабского мира, и следовательно, это мое субъективное суждение. В суре 4 женщины говорится, 228. Согласно установленному порядку, жены имеют такие же права, как и обязанности, хотя мужья и выше их по положению. Но несмотря на эту разницу в положении, Коран подробно освещает возможность развода и обязанности мужчины в материальном обеспечении бывшей жены. Шериф Абдель Азым, доктор философии Королевского университета Кингстон, Антария, Канада, сравнил отношение к женщине в трех религиях – иудаизме, христианстве и исламе. В своем труде он доказывает, что более жесткие формы ограничения женщин и их правах можно найти прежде всего в ветхозаветной иудейской традиции, затем в христианстве и лишь в последнюю очередь в Коране. Я не настолько подробно изучал все эти традиции, чтобы спорить с доктором Шериф Абдалязем. В его работе сравниваются религиозные труды о несуществующей реальности. В современном западном мире религия отделена от государства, и потому те взаимоотношения между мужчиной и женщиной, которые описаны в Тарее Евангелии, уже давно не существуют в реальной жизни. Вот отрывок из его работы, касающийся рождения дочери в семье. «Стыдящиеся дочерей». Действительно, существует определенная разница в понимании и положения женщины с самого факта ее рождения в Библии и Коране. Например, Библия гласит, что в случае рождения девочки – Период очищения женщины продолжается вдвое дольше, чем при рождении мальчика. Левит 12, 2-5. Католическая Библия ясно выражает это. Рождение дочери по Эклезиаст Екклесиаст 3. По сравнению с этим шокирующим высказыванием, в отношении факта рождения мальчика возносится особая хвала. Человеку, воспитавшему сыну, завидуют враги. Екклесиаст 30, 3. В современном западном мире к рождению ребенка любого пола относятся одинаково, а в мусульманском мире это далеко не так. Попробуйте почитать литературу на тему отношения к рождению мальчиков и девочек в мусульманском мире сегодня. Только не статьи, написанные мусульманскими проповедниками, а журналистами или учеными. Общий вывод из этих статей можно сделать такой. Появление мальчика в семье встречается бурным выражением радости. В то же время, как рождение девочки, если это первый ребенок, лишь терпимо. По представлениям патриархально мыслящих арабов, жена, рожающая только девочек, ненамного отличается от бездетной, и над ней может нависнуть угроза развода. Причины этого различия в отношениях лежат на поверхности. Прежде чем их озвучить, вспомним, что и в Китае, где религия не уюта, христианская и не мусульманская, такие же различные отношения к рождению мальчиков и девочек. А причины просты – экономический уровень населения. В сегодняшнем западном мире существуют социально-экономические условия, позволяющие людям в пожилом возрасте жить самостоятельно. Таких условий не было в обществе, когда создавались Тара или Евангелие. Таких условий нет до сих пор во многих мусульманских странах и в Китае. В этих же странах традиционно девочка уходит в дом к мужу, а мальчик, став взрослым, приводит жену в родительский дом. Мальчик, став мужчиной, будет заботиться о старых родителей. Поэтому для родителей, у которых одни дочери, существует проблема остаться без всякой помощи в старости. В этом и кроется причина столь разного отношения к рождению мальчика или девочки. В отношении прелюбодеяния Коран одинаково относится к мужчине и женщине. Прелюбодейку и прелюбодея каждого из них высеките сто раз. Сура 24 «Свет». Хотелось бы знать, соблюдается ли это одинаковое правило для мужчин и женщин в мусульманских странах в наши дни. Кроме того, в суре 4 женщины сказано, 15, «Против тех из ваших женщин, которые совершат мерзкий поступок, в скобках, при любодеянии, призовите свидетелей четырех из вас. Если они засвидетельствуют это, то держите их в домах, пока их не упокоит смерть или пока Аллах не установит для них иной путь». Нигде в Коране я не встретил призыва забрасывать прелюбодейку камнями. Это требование встречается в шариате. Открытием стала для меня религиозная принадлежность персонажей Торы и Евангелия. 140. Неужели вы скажете, что Ибрагим Авраам, Исмаил Измаил, Исаак, Исхак Исаак, Якуб Яков, и Колена, 12 сыновей Якуба, были иудеями или христианами? Скажи, вы лучше знаете или же Аллах? Кто может быть несправедливее того, кто скрыл имеющееся у него от Аллаха свидетельство? Аллах не пребывает в неведении относительно того, что вы совершаете. Сура 2. Корова. 132. Ибрагим Авраам и Якуб Яков заповедали это своим сыновьям. И Якуб Яков сказал, «О сыны мои!» Аллах избрал для вас религию. И не умирайте, и умирайте не иначе, как будучи мусульманами. Сура 2, корова. 52. Когда Иса Иисус почувствовал их неверие, Он сказал: Кто будет моим помощником на пути к Аллаху? Апостолы сказали, мы помощники Аллаха, мы уверовали в Аллаха. Будьте же свидетелями того, что мы являемся мусульманами. Сура-3 семейство Имрана. Возникает вопрос, почему не считать иудаизм и христианство при этом родственными религиями? Хотя и называют они своего бога по-другому, но по смыслу. Получается, что это тот же бог. Жаль, сколько кровопролитий удалось бы избежать».